Глава двадцать Ава. При упоминании королевы Мэп во мне вспыхнула такая обжигающая ярость, что задрожали ноги, острые, как шипы, которые сейчас меня освободят. Я уже мысленно представила, как это произойдет. Лиана за моей спиной пронзила череп Фейри. Его мышцы обмякли, и он рухнул на пол. Я обернулась и обнаружила еще двух неблагих, стоявших с раскрытыми ртами. Мне едва удавалось связно мыслить, едва хватало смелости признаться самой себе, каким чудовищем я могла бы стать. Обжигающая жажда насилия, горячая, как кузнечный горн, выжгла из меня все рациональные мысли. Мои колючие лозы пронзили эту парочку, отделив их головы от тел. Кожу и новое белое платье забрызгало кровь, тело затрясло, я несу смерть. Первый убитый мной Ферри был неузнаваем. От лица под длинными серебряными рогами практически ничего не осталось. Я отвела взгляд от двух других и попыталась игнорировать вопли стражников, застрявших в ветвях снаружи. Дрожа я повернулась к лестнице. На что еще я была способна? Возможно, обитателям двора скорби следовало бы задаться этим вопросом, прежде чем они решили проверить. Может быть, стоило подумать об этом до того, как запирать меня в темнице и заставлять убить моего возлюбленного. Возможно, вся эта кровь и вопли — их вина. К тому времени, как я добралась до верхних этажей башни, в моих мыслях уже разверзлась кровавая бойня. С лестницы открылся вид на залитый светом костра зал в башне. Я шагнула через арку в саму сумеречную башню, и свет из окон, казалось, изменился, замерцав фиолетовым. При виде трех огромных серебристых волков у меня перехватило дыхание. Они, словно охранники, сидели вокруг фигуры в центре комнаты. В каменном очаге посреди пола горел огонь, освещая сагбенную женщину и ее волков. Переливчатая синяя вуаль закрывала лицо и не спадала на серебристую ткань платья. Старуха сидела неподвижно, как каменное изваяние. Единственными открытыми частями тела оставались лишь морщинистые руки и огромные серебряные рога, венчавшие ее голову. У меня было отчетливое впечатление, что я вторглась на чужую территорию в месте, которое я не совсем понимаю. Один из волков поднял голову, подозрительно посмотрел на меня и тихо зарычал. По спине пробежали мурашки. Вдруг... Мое внимание привлекло какое-то движение. В высоких окнах отсутствовали стекла, лишь свежий воздух и вившиеся снаружи Лианы. Когда я сделала еще один шаг к центру башни, Лианы дернулись. Изавель! Пробормотала женщина. В голове тут же промелькнуло воспоминание. Меня уже раньше так называли. Мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, я хочу знать. Как выбраться из двора скорби? Так вот, как вы называете наше королевство?» — не двигаясь, произнесла она. И у меня возникло неприятное ощущение, что ее слова звучат внутри моей головы. Я резко вдохнула, почувствовав разочарование. «Пожалуйста, скажите, как вернуться в Фейриленд?» «Фейриленд? Можно вернуться по реке Эйвен?» Там В заброшенном храме богини пепла на стене висит зеркало. Оно может открыть портал в мир, который ты ему назовешь. В воздухе вокруг нее танцевали маленькие искры от костра. К востоку от замка, на берегу реки, там стоит храм. Я закрыла глаза, испытав такое облегчение, что готова была расплакаться, но все равно у меня было тревожное предчувствие. Это казалось слишком легким. Почему вы помогаете мне сбежать? Она резко откинула голову назад, и волки оскалились, обнажив свои клыки. Я лишь предсказываю будущее, прогремел ее голос. И в этом замке ничего не происходит без согласия королевы. Все будет так, как она задумала. Твое собственное чувство контроля. Всего лишь иллюзия. Пламя перед ней поднималось все выше. Я уставилась на нее, и, несмотря на разгорающийся огонь, возникло ощущение смертельного холода, пробиравшего до костей. Значит, что бы я ни решила, все это не имеет никакого значения. У тебя остался еще один вопрос ко мне. Мне вдруг стало трудно дышать. «Где мне найти тело Торина?» «Ты готова сгореть ради него?» «Он готов сгореть ради тебя?» Не тот ответ, который я искала. «Где мне найти его тело?» «Ты найдешь его в тронном зале». «Они оставили его там? Зачем?» «Я предсказываю будущее, а не прошлое» прошипела она там ты его найдешь и ее стража сейчас придет за тобой если не уйдешь сию же минуту тебя схватят если в ближайшее время не поешь и не попьешь ты умрешь я скривила губы а я думала что неважно как я поступлю потому что все во власти королевы она сбросит тебя с башни Мое сердце пропустило удар. Я чувствовала, как по лестничным пролетам распространяется вибрация. Слышала лязг доспехов стражников, спешивших вверх по винтовым ступеням. Я посмотрела на открытое окно, возле которого по камням свисали лианы. Когда я протянула руки, лианы цвета индигу развернулись, обвелись вокруг моих запястьй и подняли меня в воздух. Я приземлилась у стены на согнутые ноги, чтобы смягчить удар, и выползла через окно на боковую часть башни. На меня налетел ночной ветер, бросая волосы мне в лицо. Словно жгут с бордовыми листьями, лиана обвела меня за талию в качестве страховки. Под темнеющим ночным небом я поползла по башне вниз, пока не добралась до следующего этажа, а затем спустилась на третий. Мысли крутились вокруг слов старухи что в конечном счете королева Мэп контролировала все происходящее. Ну что я должна была делать с этой информацией? И кто знает, правда ли это на самом деле? Мне оставалось лишь продолжать двигаться вперед. Я направилась на восток, избегая окон. Когда посмотрела вниз, на землю далеко внизу, мое сердце пропустило удар. Святые угодники, как же я высоко! головокружение распугало все мысли. Старуха была права. Если в ближайшее время не достану воду, все будет кончено. В ночной темноте лианы несли меня по фасаду замка, опуская все ниже к полу с разбитыми окнами. Подо мной с обломков все еще свисали несколько стражников. Они брыкались в воздухе, размахивая руками и крича. Я стремилась к проему как можно дальше от попавших в ловушку жертв. Лианы опустили меня ниже, а затем через разбитое окно занесли внутрь замка. Под подошвой туфель захрустяло стекло, и я бросилась бежать. Спотыкаясь, мчалась по коридорам к тронному залу, чувство страха все нарастало, потому что, боги, я не была уверена, хочу ли я этого, не знала, выдержу ли вид мертвого тела Торина. Ужас увиденного мог уничтожить остатки трещавшего по швам разума. А я уже превращалась в монстра, и все же снова возникло чувство его присутствия здесь. Грубая мужская сила благого короля. Мне все время казалось, что я чувствую его запах и не смогу уйти отсюда без него. Меня затрепетали ноздри, но запах вновь исчез и изменился острым чувством тоски и утраты. И чего-то еще острого и болезненного ощущения в животе. По сводчатым коридорам разносился аромат готовящихся овощей и резкий запах угля. Вдохнув глубже, я ощутила аромат еды, а еще тлеющего угля, расплавленной стали, но мне нужна была именно еда. Когда я завернула за угол, то увидела косые лучи луны, пробившиеся сквозь разбитые окна. По стенам цвета кобальта карабкались огненно-красные растения, а в воздухе плавали несколько горящих пепелинок. Мои ноги неудержимо дрожали. Старуха была права, я отчаянно нуждалась в воде и уже не была уверена, что смогу пройти оставшуюся часть замка без нее. Если не попью, то не смогу вернуться в Фэррилэнд с телом Торина, если бы я только могла питаться одним светом, как это делало дерево. Я пошла на запах еды, пока не добралась до кухни и выглянула из-за угла. Она была размером с тронный зал. В глаза сразу же бросился огромный очаг, высотой 8 футов, сложенный из тех же голубоватых камней. В центре очага булькал черный металлический горшок, что-то вроде котла, от которого исходил восхитительнейший аромат. Я больше не испытывала обычного чувства голода. Скорее, во мне вопил обостренный инстинкт самосохранения. Без еды и воды я очень скоро потеряю сознание. К сожалению, хотя остальная часть замка опустела, на кухне суетились слуги. Все они были одеты в фартуки и белые колпаки. Повара нарезали овощи и носились с мешками муки. Мой взгляд зацепился за пучок морковки, которую мне очень хотелось схватить, но в мою сторону неторопливо двигался крупный мужчина с тачкой. Я метнулась обратно в коридор и подождала, пока он выйдет, таща за собой тачку. Он замер заметив на моем платье пятна крови, но колючие синие усики уже обвелись вокруг его горла, заставляя замолчать. Тачка с грохотом упала на пол, а я схватила дымящийся кусок хлеба, такой горячий, что обжигал пальцы. Другой свободной рукой я схватила в дверном проеме кувшин с водой и снова отправилась на поиски тихого места, где можно поесть и попить, стискивая в пальцах свое новое сокровище как какая-нибудь птица-падальщик. Позади меня переплелись лианы, преграждая проход в коридор и защищая меня. Я не переставала шагать, пока не нашла открытую арку в помещении, похожей на пустой храм. Недалеко от входа скрывалась заросшая растительностью темная ниша. Я забилась в угол и оттуда оглядела храм, проверяя, чтобы поблизости никого не было. На дальней стороне стоял окруженный колоннами алтарь, посреди которого располагался очаг. Возможно, это храм богини пепла, который и рассеивал в воздухе тлеющий пепел. Из каменного свода над пламенем торчали сверкающие клинки, а из тлеющего горна вился дымок. Забившись в свой угол, я поднесла кувшин губам и сделала большой глоток воды. Жажда отступила, и мышцы расслабились. За всю историю вода еще никогда не была настолько потрясающе вкусной. Я пила с такой жадностью, что с уголков рта стекали прохладные струйки. Только выпив половину кувшина, до меня дошло, что на самом деле это была не вода, а амброзия. Я провела языком по губам, наслаждаясь сладким вкусом. Кошмар! Я могла бы запросто все выпить, но тогда быстро опьянею. Тело уже наполнилось соблазнительной магией ее воздействия. Казалось, сам воздух ласкал мою кожу, а еще нежный шелк платья. Я заставила себя оторваться от амброзии и откусила кусочек горячего хлеба, закрыв глаза от великолепного вкуса. После нескольких укусов пришлось сбавить темп, чтобы меня не стошнило. Я глубоко вдохнула аромат горящего дуба и древесного угля. В воздухе танцевали красноватые искорки пепла. Благодаря амброзии я чувствовала себя единым целым со всем, что меня окружало, самим замком, выросшим из земли, с горячим металлическим запахом плавящейся стали. В голове, подобно плавающему маяку, вспыхнула фраза «Любовь — это кузница». Пришло время снова найти Торина, а эйфория от амброзии могла бы помочь мне морально подготовиться к шоку при виде его трупа. Но пока жевала, я почувствовала едва уловимую вибрацию пола, эхо шагов по коридору. Затаив дыхание, я наблюдала из тени, как в храм вошла закутанная в серое деяние женщина. На мгновение я скрылась из виду, затем снова выглянула и увидела, как она разжигает огонь в горне алтаря. Ее окутал розовый свет, а на рукоятих мечей над ней танцевали оранжевые блики пламени. Она потянулась за куском стали, нагрела его на огне и схватила молоток, чтобы начать придавать ему форму. По храму эхом разнесся лязг металла, но мои мысли вернулись к рукоятям надгорным, и мне потребовалась еще минута, чтобы понять, почему. При виде одного особого меча с обсидиановой рукоятью мое сердце учащенно забилось. Шепчущий меч принадлежал благому королю, и я не собиралась уходить отсюда без него. Через несколько мгновений мои лианы обвелись вокруг жрицы, сдавили ей шею и усыпили. Я выронила хлеб и осторожно переступила через ее тело. Чтобы дотянуться до меча, мне пришлось взобраться на алтарь, чувствуя, как жар обжигает кожу. Рукоять была горячая на ощупь, но не настолько, чтобы обжечь меня. Когда я схватила ее то услышала вокруг шепот богов и голос Торина, гулко разносящийся по коридорам. Мое сердце пропустило удар. Я что, схожу с ума? Или это на самом деле из зала, в котором я убила Торина, эхом раздавался его глубокий голос? Я бросилась бежать.